Затем купол в Явикской церкви отделился, поместился на должном расстоянии, и мартенвильские купола остались в одиночестве, позлощенные закатным солнцем. Веселая игра солнечных лучей на их крутых скатах отчетливо видна была мне, несмотря на их отдаленность. Мы так медленно приближались к ним, что я думал, пройдет еще немало времени, прежде чем мы доберемся до них. Как вдруг экипаж сделал крутой поворот и подкатил к самой церкви. Она так внезапно стала на нашем пути, что если бы кучер не осадил лошадей, экипаж налетел бы на церковную паперть. Мы снова тронулись в путь. Мы покинули Мартенвиль, и деревня, провожавшая нас несколько секунд, исчезла, а мартенвильские купола и купол-вьевика в – Одиноко оставшиеся на горизонте наблюдать наше бегство, все еще качали, прощаясь своими залитыми солнцем верхушками. Иногда один из них отодвигался в сторону, так чтобы два других могли видеть нас еще некоторое время. Затем дорога изменила направление, они повернулись в светлом небе, как три золотые стержня, и исчезли из поля моего зрения». Но немного погодя, когда мы подъезжали к Камбре и солнце уже закатилось, я увидел их в последний раз. Они были теперь очень далеко и казались тремя цветками, нарисованными на небе над низкой линией полей. Они напомнили мне также трех девушек из старинной легенды, покинутых в пустынном месте среди надвигавшейся темноты. И в то время, как мы галопом удалялись от них, я увидел, как они испуганно заметались в поисках дороги и после нескольких неловких отступающих движений их благородных силуэтов прижались друг к дружке, спрятались друг за дружкой, образовали на фоне еще розового неба одну только темную фигуру, очаровательную и безропотную. И в заключение пропали во мраке. Никогда впоследствии не вспоминал я об этой странице. Но когда я окончил свою запись, сидя на кончике козел, куда кучер доктора ставил обыкновенно корзину с птицей, купленной на мартенвильском рынке, по всему существу моему разлилось такое ощущение счастья, страница эта так всецело освободила меня от наваждения мартенвильских куполов и скрытой в них тайны, что я заорал во все горло, словно сам был курицей, которая только что снеслась. Во время этих прогулок я в течение целого дня способен был мечтать о том, какое наслаждение быть другом герцогини германской, заниматься ловлей форели, кататься в лодке по Вивоне. Жадно стремясь к счастью, я не просил от жизни в такие минуты ничего другого. Пусть бы только вся она состояла из череды безмятежных послеполуденных часов. Но когда на обратном пути я замечал налево ферму, отделенную довольно большим расстоянием от двух других, расположенных напротив совсем близко, после чего до Камбре оставалась одна только дубовая аллея с примыкавшим к ней рядом небольших садиков, где росли рассаженные на равных расстояниях яблони чертившие на зеленых лужайках, когда их освещало закатное солнце, японский узор теней, то сердце мое внезапно начинало колотиться. Я знал, что меньше, чем через полчаса мы будем дома, и что, как это бывало обыкновенно в дни, когда мы ходили в сторону Германта и обедали позже, меня пошлют спать сейчас же после первого блюда, вследствие чего мама остававшаяся за столом, как в дни званых обедов, не поднимется попрощаться со мной в мою комнату. Пояс печали, куда я собирался вступить, был резко отграничен от пояса, где лишь несколько мгновений тому назад я прыгал от радости. Совсем так, как иногда на небе розовая полоска бывает отделена какой-то невидимой чертой от полоски зеленой или черной. Вы видите, как птица летит по розовой полосе, приближается к ее краю, почти касается ее, затем пропадает в черной полосе.